Глава в Поднимаясь по лестнице на второй этаж, с т и й н зовет жену. Площадь столетней аристократической виллы составляет почти 400 квадратов, но ему знаком здесь каждый уголок, ведь он сам проектировал ее реставрацию. Когда они купили этот дом и переехали сюда, им требовалось больше места, но теперь вилла стала велика для них.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 потом снова переводит взгляд на жену. «Машина пришла». «Спасибо». Она коротко кивает, но не встает с места. Стейн входит в комнату и чувствует, как в ней холодно. И только теперь замечает, что жена сжимает в руках желтую майку с короткими рукавами. «С тобой и все в порядке».